Михаил Ланцов, Ярослав Умный, консул Руси, читает Константин Загадский. Предисловие. Наш современник ехал на фестиваль военно-исторической реконструкции, а приехал в Гнездово IX века. Правда, его тут называли проще «гнездом». Понимая, что деваться ему особенно некуда, Ярослав решает построить в этих краях свое казино с блэк и похотливыми пуританками. Преодолевая многочисленные сложности и противодействие среды, наш герой с горем пополам построил крепость и создал более-менее значимую дружину. Также он занимался развитием ремесла, лихорадочно искал продовольствие для растущего как на дрожжах городка и пытался укрепить свою власть, что в условиях насквозь варварского общества крайне непросто. Одновременно с этим у него появились родственники из Византии, благодаря которым он оказался втянут в смертельно опасные интриги при дворе. Ведь его признали бастардом покойного Василевса Феофила. Так просто звезды легли. Ведь он похож на мнимого отца, а политической оппозиции действующей власти нужен формальный лидер для их игрищ. Чтобы разрешить весь ворох противоречивых вопросов, Ярослав решает воспользоваться уже готовой франшизой Римской империи. Старой еще, языческой, которая, в отличие от позднего христианского варианта, была весьма продуктивна и эффективна, из-за чего вступает в противоречие с Византией и Хазарами, которые придерживаются авраамических религий, никейского христианства и иудаизма. Ситуация накаляется, но он все равно идет выбранным путем. А потом на этот праздник жизни подтягиваются и представители халифата, и латинского христианства, которые имеют свои виды на напарня, который в международной политике проходил как вероятный наследник Василевса Вардана, И они тоже, как и оппозиционеры, желали разыграть эту карту, только уже в свою пользу. Тем более, что именно Ярослав оказался повинен в дискредитации папы, подсказав ребятам из Византии факт подложности и седоровых декреталий, да и к усилению активности викингов в Северном море руку приложил. Финалом всей этой истории стало то, что Ярослав разбил собранную против него хазарами коалицию, и победил, удержав за собой стратегически важный участок Днепровского торгового пути. Сохранил свое влияние на восточных Кривичей и сумел маломальски найти общий язык с хазарами, вынудив тех к переговорам. Но главное, Ярослав сумел стать верховным правителем гнезда переименованного в Новый Рим, консулом Нового Рима, а также умудрился закрепиться как дух Савиннадии как в византийских документах начали называть земли славян. Да, все это авансом, но шесть лет пролетело незаметно, и Ярослав наконец-то смог попытаться заняться хозяйственными делами, которых накопилось чрезвычайное множество. Но дадут ли ему это сделать обстоятельства и соседи? Пролог, 864 год. 3 февраля. Ярослав сидел в комнате и наблюдал за тем, как его старший сын старательно выводит цифры мелом на деревянном щите, выкрашенном в черный цвет. Константину было уже пять лет, и консул Нового Рима начал заниматься с ним, не пуская его роста и развитие на самотек. Его отчаянно угнетала одна мысль о том, что его дети окажутся вполне обычными для эпохи дикарями. Возможно, и с крошечным налетом цивилизованности, но не более того. Еще более того, он опасался попадения их под влияние греков или латинян. «Хазарский посланник прибыл», – тихо произнес вошедший слуга, стараясь не отвлечь маленького Константина от упражнений. «Что-то случилось?» «Видимо, да, но он хочет говорить с тобой». Недовольно поморщившись, Ярослав встал. Да в супруге, что присматривала за этим импровизированным классом указания, и вышел вслед за слугой, оставив Пелагею надзирать над занятиями этих ребятишек. И именно ребятишек, потому что кроме Константина здесь сидели и занимались дети, лояльных нашему герою старейшин. Не все, разумеется, а только подходящие по возрасту. Достаточно юные для того, чтобы их сознание еще можно было качественно переформатировать. «Доброго дня!» — поприветствовал консул посланника. «О, великий!» — поклонившись, начал лепетать этот человек, долго и вдумчиво нахваливая и прославляя нашего героя. «Хватит!» — прервал его Ярослав. «Говори по делу, что случилось?» Хоризмшах помог Агузам заключить союз с половцами, после чего они сообща нанесли поражение моему великому Кагану. «Он жив?» К счастью, но вынужден отойти за Дон. А гузы заняли между речья Дона и Волги. Да, о великий, и мой господин опасается, что вскоре они прорвутся за Дон. Ему сложно их сдерживать. Он просил что-то еще передать. Мой господин просто просил тебя предупредить об угрозе, что нависло над Днепром. Ему нужна помощь. Он призвал на помощь своих данников, печенегов и думает удержать дон с их помощью. Больше всего он опасается, что халифат выставит на его поддержку еще какие-то отряды. Значит, он думает, это халифат отправил войска Харизмшаха? Да, о великий. Ему доносили о том, что к Харизмшаху прибыл гонец от халифата, незадолго до выступления его армии в поход. «Ясно», — кивнул Ярослав. «Ступай. Тебя накормят и дадут место для отдыха. Мне нужно время, чтобы подумать над ответом твоему господину». Гонец откланялся и удалился со слугой. Ярослав же вернулся к детям, которые в его отсутствии слегка расшалились. Но наш герой не стал их останавливать или как-то отчитывать, просто прошел и сел, одним своим присутствием наведя порядок и Ему было нужно подумать. И так дел хватало, а тут еще эта проблема. Он не думал, что Хазар так быстро потеснят. И напрочь не помнил, как оно все было в реальности. Кроме разве что уверенности в том, что Агуза с половцами враждовали. Да и Хорезом вроде как далеко в походы не ходил. Да, дела. Тихо, едва слышно пробурчал Ярослав. Лезть в эти страшные разборки ему не хотелось совершенно, не до них. Он очень надеялся на то, что Захария и его наследники сумеют сами справиться, а он их поддержит взаимовыгодной торговлей, но, к сожалению, так благостно не выходило. Немного поблуждав взглядом, он уткнулся в толстую тетрадь в толстом кожаном переплете, подшитую из бумаги. Обучение сына, которым Ярослав занимался, вынудило его втянуться в не самые приятные для него дела и прежде всего засесть за большое количество вдумчивой писанины. Одна проблема тянула другую. Дело производства и какие-то записи в городе велись на нерегулярной основе и на каком языке придется. Больше, конечно, на греческом, из-за наличию Ярослава на службе грамотных греков, но это создавало большие проблемы в перспективе. Когда наш герой занялся обучением сына, он вынужденно задумался о том, что будет дальше. Не через год, не через десять лет, а дальше. Совсем дальше. Из-за чего занялся не только обучением сына, но и сыновей наиболее влиятельных и лояльных ему старейшин города. Но обучать чему? Ведь местный славянский язык письменности не имел, а без писанины никакое обучение никуда не уйдет. Да, можно было заставлять всех этих ребят учить греческий и уже на нем преподавать, но это было бы слишком сложно и в перспективе очень неудобно. Ярослав был в курсе, что примерно в это же самое время в Великой Моравии и Болгарии византийские священники работали над созданием алфавитов для перевода Святого Писания на местные славянские языки. В Моравии вроде как уже сочинили что-то наподобие глаголицы, а в Болгарии пока еще пользовались архаичным письмом, что бытовало у булгарств VI века. Те самые болгарские руны, которые некоторые исследователи принимали за славянские, напрочь забывая, что болгары, то есть булгары, в VI веке – это тюркский кочевой народ, который еще не ассимилировался местным славянским населением северо-балканского полуострова. Впрочем, не суть. Главное, что кириллицы еще не было, а глаголица делала свои только первые шаги. Да и то, где-то за три-девять земель. А Ярослав ждать не мог. Поэтому он буквально на коленке слепил что-то в духе вполне привычной для него кириллицы. Огонька добавляли два нюанса. Прежде всего, то, что на дворе был 864 год. И славянский язык был совсем другой, нежели русский в 21 веке. То есть имели место и сверхкраткие гласные, так называемые редуцированные, и ютированные назальные согласные, и другие нюансы. Второй нюанс заключался в том, что Ярослав не был филологом и имел представление о языке самое общее. Он учил и старославянский, и коине, и латынь, и стародатский из-за чего определенное представление о грамматике, фонетике и прочих подобных вещах имел, но очень общее. А проблем решать приходилось много. Например, нужно было сделать выбор в пользу того, как организовать алфавит. И после некоторых колебаний Ярослав решился выделить для каждого звука, как монолитного, так и дифтонгического, свой символ. Чтобы записи короче получались, писалось быстрее, а бумага экономилась. Да, непривычно вышло, но вроде как перспективно. Получалось почти сорок букв. И таких проблем до сложности имелась масса, хотя на первый взгляд их и не заметишь. Взять те же символы, какие использовать? Выдумывать свои или пользоваться чем-то готовым? А если чем, то почему? Ну и так далее. Та еще головоломка. Однако он ее решил довольно быстро. Просто махнул рукой и взял основной массив символов из греческого языка, а тех, что не хватало, позаимствовал из латыни и, собственно, старославянских график, глаголицы и еще не придуманной кириллицы. И вот теперь, слепив алфавит, он был вынужден заниматься написанием разного рода учебных текстов, рукописных. Начал с букваря в котором все выдуманные буквы описал, а также цифры с принципами записи чисел в позиционной десятичной системе счисления и знаки всякие вспомогательные, припинания, математических операций и прочее. А потом перешел к арифметике. И вот теперь потихоньку заполнял тетрадку хрестоматии для чтения ребятишек. Куда записывал разного рода простые, но занимательные истории, шутки, сказочные эпизоды и прочее. Все, что мог вспомнить. А вспоминал он разные. В том числе и эпизоды о всякого рода эльфах, гномах, тифлингах, драконах и так далее. Очень просто изложенные, очень кратко, но все же. Сын продолжал что-то делать у доски, высунув язык от усердия, что-то выписывая. Остальные ребятишки вертелись, но не сильно. А Ярослав чуть помедлив потянулся к этой тетрадке, будущей хрестоматии, и углубился в чтение. Ему хотелось отвлечься, просто отвлечься и подумать. Потому что в голове прямо сейчас у него вертелся какой-то ураган из мыслей, в том числе и довольно противоречивых все эти истории с союзом огузов, половцев и подданных харизмашаха, ему совсем не нравилось. Хуже того, она ему все планы ломала. Он ведь не собирался в ближайшее время воевать со степью. Совсем не собирался. Помогать хазарам, да, помогать ему укреплять оборону по Волге и Дону, да, но самому воевать нет. Бегать по выжженному ковылю за нищими степными разбойниками — удовольствие ниже среднего. То, что он справится, он не сомневался. Вопрос был в целесообразности. Это ведь столько сил, столько времени, столько впустую слитых ресурсов.